Тут он вспомнил о Зое, вспомнил почти с ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить про Зою, и тогда Коля осталось бы только застрелиться. И он стал решительно гнать прочь всякие мысли о Зое, а Зои, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытала незнакомое доселе чувство бессильного стыда. А Валя улыбалась и смотрела мимо него, точно видела там что-то неведомое для всех.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 «Белые, белые аисты. Ты обязательно должен их увидеть». «Я увижу», — пообещал он. «Напиши, какие они, хорошо?» «Напишу». «Белые, белые аисты». Он взял ее за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить, и не смог. И боялся, что она отдернет или еще что-нибудь скажет. Но Валя молчала. А когда сказала, не отдернул руки. «Если бы ты ехал на юг,